Детерминизм и диалектика. История шума и ярости. Если предыдущая рецензия самая жесткая из моих рецензий, то это на книгу «Не заложено в наших генах», Стивена Роуза, Леона Камина и Ричарда Левантина, вышедшая в 1985 году в New Scientist, вероятно, самая саркастическая из всех, что мне доводилось публиковать. Жёсткой я бы ее не назвал, потому что все три автора книги — альфа-самцы, которые, мягко говоря, могут за себя постоять. Один из них как раз и постоял, когда вышла рецензия. Он угрожал подать в суд на меня и на New Scientist. Угрозы кончились ничем, и все же, не желая чинить лишних обид, я убрал из этого переиздания тот конкретный абзац, который его задел. Моя рецензия вышла в разгар так называемых «дебатов» о социобиологии. История этих дебатов компетентно освещена социологом Уликой Сегерстролли. Современный консенсус состоит в том, что сторона, представленная рецензируемой книгой, решительно проиграла этот бой. Ее, вдохновленный марксизмом, подход к эволюционной биологии теперь ощущается как нечто совсем устаревшее, и приверженцев его среди представителей естественных наук не так много. Поэтому возникает вопрос, не излишне ли перепечатывать эту рецензию. В то время, однако, дебаты были исключительно ожесточенными. Так почему бы не извлечь из этого полезный урок для будущего? Те из нас, у кого есть время сосредоточиться на нашей исторической миссии эксплуатировать трудящихся и подавлять меньшинство, чрезвычайно нуждаются в легитимности своей вредоносной деятельности. Первым придуманным нами легитиматором стала религия, которая на протяжении большей части истории работала достаточно эффективно. Но статичный мир социальных отношений, легитимированных Богом, отражал господствующий взгляд о самом мире природы как о статичном и отражался в нем. В последнее время стала расти потребность в новом легитиматоре, и мы его придумали. Это наука. Следствием стало окончательное изменение формы легитимирующей идеологии буржуазного общества. Больше не способны опираться на миф о божестве, господствующий класс низверг Бога и заменил его наукой. Если уж на то пошло, Этот новый легитиматор общественного порядка стал даже более грозным, чем тот, которого он вытеснил. Наука — высший легитиматор буржуазной идеологии. Легитимация также является основной целью университетов. Университеты стали главными институтами формирования биологического детерминизма. Таким образом, университеты служат создателями, проводниками и легитиматорами идеологии биологического детерминизма. Если биологический детерминизм — оружие классовой борьбы, то университеты — оружейные фабрики, а их преподавательские и исследовательские кадры — инженеры, проектировщики и рабочие производства. «Подумать только!» Все эти годы, работая в университетах, я воображал будто цель науки раскрывать тайны Вселенной, познавать природу бытия, пространства, времени и вечности, фундаментальных частиц, рассеянных по ста миллиардам галактик, сложности организации жизни и ее медленного танца на протяжении трех миллиардов лет геологического времени. Но нет, все эти мелочи бледнеют на фоне главенствующей потребности легитимировать буржуазную идеологию. Как мне резюмировать эту книгу? Представьте себе нечто вроде Дайва Спарта от науки, пытающегося попасть в уголок псевдо. Поясню для слушателей за пределами Британии. В сатирическом журнале Private Eye, выходящем раз в две недели, есть вымышленный колумнист по имени Дейв Спарт, Костноязычный левый активист-студент, чьи нудные клишированные речи обычно начинаются с э в сущности. В Private Eye также имеется регулярная рубрика «Уголок псевдо», название которой говорит само за себя. В этой рубрике представлены подборки нелепых цитат. Мой оксфордский коллега и выдающийся историк-античник Робин Лейн Фокс однажды намеренно попытался попасть в уголок псевдо, написав колонку о садоводстве для Financial Times. К его огорчению эта попытка неумеренной претенциозности провалилась – Однако в следующем же выпуске «Уголка псевда» оказалась более поздняя садоводческая колонка, написанная Робином, бесподобной цели. Даже тамошние благодарности честно предупреждают нас о том, чего ожидать. Там, где другие могли бы поблагодарить коллег и друзей, наши авторы благодарят любимых и товарищей. На самом деле я считаю это довольно милым, так сказать, ретро-шестидесятническим. Недаром же 1960-е играют мифологическую роль в странной конспирологической теории науки авторов. Именно в ответ на это райское десятилетие когда студенты бросили вызов легитимности своих университетов, стала легитимироваться новейшая форма биологического детерминизма — социобиология. Социобиология, по их словам, делает два утверждения, необходимые, чтобы служить легитимизации и сохранению общественного порядка. Панглосианство социобиологии играет важную роль в легитимации, но не является ее главной особенностью. Известное высказывание сатирического персонажа Вольтера, доктора Панглоса, ввел ранее в эволюционную теорию Джон Холдейн в форме теоремы Панглоса. «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров». Социобиология Редукционистское, биологически детерминистское объяснение человеческого существования. Ее сторонники утверждают, во-первых, что особенности социальных установлений прошлого и настоящего — суть неизбежные проявления конкретного действия генов. К несчастью, академические социобиологи, необъяснимо пренебрегая своей ответственностью за классовую борьбу, похоже, на самом деле нигде не говорят, что человеческие социальные установления — неизбежные проявления генов. Роузу, Камину и Левантину, далее сокращенно РКЛ, соответственно, приходится подыскивать подтверждающие цитаты, находя их у таких почтенных социобиологов, как мистер Патрик Дженкин, в бытность его министром социальных служб и всевозможные сомнительные представители Национального фронта, а также у новых правых, чьи работы мы, как правило, не читаем. Они, несомненно, благодарны за рекламу. Министр обеспечивает особенно удачный пример двойной легитимации науки и Бога. Но хватит. Давайте на чистоту. РКЛ не могут подтвердить свое обвинение социобиологов в том, что они верят в неизбежную генетическую предопределенность, потому что это обвинение ложно. Миф о неизбежности генетических эффектов не имеет никакого отношения к социобиологии, а имеет отношение лишь к той параноидальной и демонологической теории науки, которой придерживается РКЛ. Социобиологи, включая меня, Я всегда не любил это название, однако книга буквально провоцирует меня встать и причислить себя к ним, заняты попытками разобраться, при каких условиях дарвиновская теория может быть применима к поведению. Если бы мы попытались теоретизировать по Дарвину, не постулируя, что гены влияют на поведение, мы бы ошиблись». Вот почему социобиологи так много говорят о генах, понятно? А идея неизбежности им и в голову не приходит. У РКЛ нет ясного понятия о том, что они подразумевают под биологическим детерминизмом. «Детерминист» для них всего лишь половина двуствольного термина, примерно с той же ролью и с таким же недостатком содержания, как «менделист-морганист» в лексиконе предыдущего поколения товарищей. Второй нынешний ствол, стреляющий сколь монотонно, столь и неточно, — редукционист. Редукционисты утверждают, что свойства человеческого общества суть, не более чем суммы поведения индивидов и склонностей отдельных людей, из которых состоит это общество. Например, общество агрессивны, потому что агрессивны составляющие их люди. Поскольку я охарактеризован в книге как самый большой редукционист среди социобиологов, я явно могу говорить сознанием дела. Я считаю, что Бах был музыкален. Следовательно, будучи хорошим редукционистом, я, очевидно, должен считать, что мозг Баха состоял из музыкальных атомов. Неужели Роуз и прочие всерьез думают, что кто-то может быть настолько глупым? Наверное, нет, однако мой пример с Бахом — точная аналогия тезису «общество агрессивны», потому что агрессивны составляющие их люди. Почему РКЛ считают необходимым редуцировать совершенно рациональную посылку что сложное целое следует объяснять в категориях его частей к идиотской пародии, что свойство сложного целого — суть просто сумма тех же свойств частей. В категориях охватывает множество чрезвычайно сложных причинно-следственных связей и математических отношений, из которых суммирование лишь самое простое. Редукционизм в смысле суммы частей — очевидная глупость, и такового нигде не находится в работах настоящих биологов. Редукционизм в смысле в категориях — это, словами медовара, самая успешная исследовательская стратегия, когда-либо изобретенная. РКЛ говорят, что некоторые наиболее проницательные и хлесткие критические высказывания в адрес социобиологии исходят от антропологов. Два самых знаменитых антрополога — это Маршал Саллинс и Шеруд Уошберн — и их проницательные критические высказывания безусловно заслуживают рассмотрения. Уошберн полагает, что так как у всех людей, независимо от степени родства, более 99% общих генов, генетика в действительности подкрепляет представление общественных наук, а не выкладки социобиологов. Левантин, блестящий генетик, мог бы, если бы и захотел, быстро прояснить это прискорбное небольшое недопонимание теории родственного отбора. Саленс, в книге, охарактеризованной как уничтожающая атака на социобиологию, считает, что теория родового отбора не может работать, потому что лишь у меньшинства человеческих культур развилась идея доли, необходимой, видите ли, чтобы люди могли рассчитывать свои коэффициенты родства. Левантин-генетик не потерпел бы подобные элементарные ляпы на уровне первокурсника. Но для Левантина как радикального ученого, по-видимому, любая критика социобиологии, неважно, сколь топорная и невежественная, оказывается проницательной, хлесткой и уничтожающей. РКЛ видит свою главную роль как отрицательную и очищающую и даже позиционирует себя как отважную маленькую пожарную команду, которую постоянно вызывают среди ночи, чтобы потушить очередное возгорание. Все эти детерминистические пожары нужно заливать холодной водой разума, прежде чем загорится весь интеллектуальный квартал. Это обрекает их на постоянное отрицание, и поэтому они чувствуют обязанность предъявить какую-то положительную программу понимания человеческой жизни. Каков же позитивный вклад наших авторов в понимание жизни? В этом месте становится едва ли не слышно застенчивое покашливание читателя, который уже предвкушает нечто симпатично-эпатажное. Нам обещают альтернативное мировоззрение. Что это будет? Холистическая биология, структуралистская биология. Знатоки жанра могут сделать ставки на любой из этих вариантов, а то и на деконструкционистскую биологию. Но альтернативное мировоззрение оказывается еще лучше. Это диалектическая биология. А что именно значит? Диалектическая биология. Ну, например, представьте себе выпечку торта. Вкус продукта — результат сложного взаимодействия компонентов, таких как масло, сахар и мука, подвергнутых в течение различных периодов времени воздействию высоких температур. Он неразложим на такой-то процент муки, такой-то масла и так далее, хотя каждый компонент вносит свой вклад в конечный продукт. В такой формулировке диалектическая биология выглядит вполне осмысленной. Возможно, даже я могу быть диалектическим биологом. Если подумать, в метафоре торта есть что-то знакомое, правда? Да, точно, вот оно, в публикации 1981 года за авторством самого большого редукциониста из социобиологов. Если мы последуем определенному рецепту, слово в слово, по поваренной книге, из духовки в конце концов выйдет торт. Теперь мы не можем разделить торт на составляющие его крошки и сказать «эта крошка соответствует первому слову в рецепте, это второму слову в рецепте» и так далее. За малыми исключениями, такими как «вишенка наверху», не существует буквальных соответствий слов рецепта кусочкам торта. «Рецепт целиком» соответствует торту целиком. Я, разумеется, заинтересован не в том, чтобы заявить о своем приоритете в части метафоры торта. В любом случае приоритет принадлежит Пату Бетсону. Но надеюсь, что это небольшое совпадение способно как минимум заставить РКЛ призадуматься. Возможно, объекты их критики не совсем наивные атомистические редукционисты, какими бы им отчаянно хотелось их увидеть. Итак, жизнь сложна, и ее причинные факторы взаимодействуют. По-английски «interact». Если это и есть диалектика, отлично. Но нет, по-видимому, интеракционизм, хотя по-своему хорош, все же недостаточно диалектичен. Так в чем разница? Во-первых, интеракционизм предполагает отчуждение организма и среды, Во-вторых, он принимает онтологический приоритет индивидуального над коллективным, а следовательно, эпистемиологическую достаточность. Нет нужды продолжать. Судя по всему, подобная манера письма предназначена не для того, чтобы что-то сказать. Так не предназначена ли она для того, чтобы произвести впечатление, скрывая за дымовой завесой тот факт, что на самом деле не сказано ничего?